Сделанное на заказ цельное платье было светлых тонов, длиной до лодыжек и чуть выступало у бедер. Поправив кружева на подоле, Майеме постучало в дверь приемной. «Входите!» Голос, который, казалось, шел с комнаты, был записанным голосом отца, доносился он из установленного в украшенную деревянную дверь динамика. Записанный голос почти нельзя было отличить от настоящего, он говорил членам семьи, что нужно вести себя формально. По-видимому, сегодняшние гости были людьми, с которыми они не могут быть чересчур открытыми. «Прошу прощения». Надев свою обычную двуслойную маску леди, моё низким тоном проговорила клише и не спеша вошла в комнату. Она опустила глаза, но украдко взглянула на лица гостей. Перед отцом сидели мужчины и женщины, их лица были ей знакомы, но даже если и так, они не те знакомые, которых она особо приветствовала. Впрочем, она их и не ненавидела тоже. Однако, став возле отца, улыбнувшись и изящно поклонившись гостям, она не выказала никаких своих истинных чувств. «Добро пожаловать, херафуми «Давно не виделись, мио -сан». Прежде чем девушка ответила, молодой человек поднялся. Тем не менее, женщина с внешностью молодой девушки осталась сидеть. И никто из-за этого не поднял брови. Но ни Миюки, ни ее отец, Коэти, не посчитали это неуважением. Они не пытались ничего скрывать за бесстрастным лицом. а что до того, почему женщина, Ицува Мио, не сидела на диване, а она сидела в инвалидной коляске. Однако ее брат, Ицува Хирафуми, казалось, чувствовал себя виноватым. Хотя они не считали это грубым, его ответное приветствие было немного невнятным. «Надеюсь, мы не потревожили вас, Майюми-сан?» «Пожалуйста, садитесь. В конце концов, мио уже сидит». «Спасибо огромное, Майюми-сан. Прошу прощения, что с последнего посещения прошло так много времени». Мео, о которой только что говорили, ответила с смешком и ангельской улыбкой, но показалось, что улыбнулась она с вызовом. Пока Херафуми садился на диван, моими охватило то же сомнение, «Она правда старше меня?» Она всегда о таком думала, когда встречалась с Мио. Но в этом году без сомнения Цуви Мио исполнится 26. Однако всякий раз, когда та оказывалась в поле зрения, моими невольно хотелось поставить под сомнение эту истину. Она была лишь на пару сантиметров ниже Маюми, однако их фигуры были абсолютно разными. Ее тело можно было описать одним словом — неразвито. В ее теле не было много того, что можно назвать женственностью. По правде, шевелить ногами она могла, но из-за чрезвычайно слабого состояния ее тело не могло перенести долгой ходьбы. Она начала использовать инвалидное кресло, когда ей исполнилось 20. потому что тело было слишком слабым, чтобы долго делать физические упражнения. Аппетит у нее был небольшим, из-за чего она получала мало питательных веществ, а это в свою очередь ослабляло тело, создавая тем самым замкнутый круг. Итогом и была недоразвитая фигура. Когда она была в одежде, в области груди виднелась совсем небольшая выпуклость. Не такое уж и большое преувеличение назвать ее плоской. Бедра тоже были маленькими, как у маленькой девочки. Тело Мио выглядело так, будто ей 13. Черты лица соответствовали юному виду тела, Стиль одежды полностью подходил физическим особенностям и каким-то образом не давал даже намека на женственность. Однако детская внешность её не волновала. В колледже она приняла особые меры, чтобы большинство занятий проходили онлайн, да и после окончания колледжа она ни разу не ездила на экскурсии и не ходила на пикники. Так почему же она пришла сегодня? Тайна, в уме, моими в замешительстве почесала голову с мыслями «Не думаю, что она просто сопровождает Херафуми». «Сегодня мы пришли сказать до свидания». Когда Мио разразилась этими новостями, у Майоми взглядом морщился недоверием, или точнее она была озадачена. «Вы возвращаетесь в главный особняк семьи?» Чтобы скрыть очевидное потрясение, но ей не было никакой необходимости расстраиваться. Майоми ответила вопросом. Главный дом Этсуэ располагался в префектуре Химе, но поскольку Мио требовалось посещать университет, Она покинула дом и приехала в Токио, чтобы жить в одной из их других резиденций. Поскольку ее младший брат, Херафуми, поступил в колледж, как раз когда она окончила университет, они двое жили вместе. «Я вернусь в главный дом. Но перед этим...» Мео формально сделала паузу, чтобы скрыть внутренний смех. Херафуми намеренно изменил свое выражение лица. У него стали угрюмами брови. «Мы собираемся на фронт». «Фронт». «Вы собираетесь в бой?» Когда Майюми осмыслила слово «фронт», она, не подумав, повысила голос. «Пожалуйста, простите мою грубость. Но почему?» Майюми тут же извинилась за неучтивость и посмотрела растерянными глазами на Милу и своего отца. «Заявление будет обнародовано на следующей неделе, но официальное решение уже принято», — ответил ей отец. «Милу со своим братом на некоторое время остановятся на военно-морской базе Сосеба, оттуда они с флотом поплывут по морю на запад». Куда Флот направится, мы не знаем. Однако его цель состоит в том, чтобы демонстрацией силы призвать Великий Азиатский Альянс заключить мирный договор. Вероятно, это можно и не говорить, но пока не будет сделано официальное заявление «Никому ни слова». «Да, понимаю». С готовностью согласилась Майоми с предостережением отца. Естественно, она согласилась лишь с тем, что никому ни слова. Она понимала, почему военные дислоцируют Мио... Она была одной из всего лишь 13 публично раскрытых стратегических волшебников, которых, как утверждается, всего, вероятно, меньше 50, остальные скрыты. Японское правительство публично признало, что у Японии есть лишь один пользователь магии стратегического класса, Ее магия стратегического класса, бездна, особая морская атака, но ее эффективно можно использовать и на Земле. Даже того, что военные позволят Мео сопровождать их, Должно быть достаточно, чтобы сильно надавить на противника. Но тем не менее, она не думала, что в такое время это рациональный шаг. Авангард вторжения высадился на побережье Юкогамы. Действия военных в то время посеяли хаос на Корейском полуострове. Этот хаос фактически положил конец конфликту 31 октября. Пока они не собираются захватывать территорию врага, ответное вторжение уже стратегически излишне. Они зашли так далеко, что отправляют Меу на несколько недель в ее состоянии. Не нужно и говорить, что Майоми считала, что недостатков в этом больше, чем достоинств. Мысли у нее были недостаточно ясными, чтобы все это выразить словами, но Майоми почувствовала общее беспокойство. «Я тоже отправляюсь со своей старшей сестрой». Наверное, его охватили те же чувства недовольства, однако таким было решение правительства, с которым согласился глава Ицувы, Херафоми не мог его отменить. Когда-то он станет следующим главой Ицувы, Но не сейчас. Сколько бы он ни возражал, изменить ничего не сможет. На лице Херафуми была видна решимость, по крайней мере, сопровождать старшую сестру, чтобы ей помочь. Правда в том. Наверное, желая изменить атмосферу, вызванную настроением брата, Мио изменила свой тон на шутливый. Что я хотела увидеть, как Майами Сан станет невестой моего брата. Это определённо изменило настроение, однако не в том направлении, которое хотела она. К сожалению, это замечание продолжило предыдущую тему... Никто не смеялся над тем, что принято называть шуткой предзнаменование смерти. Несон, извини. Когда атмосфера посерьезнела еще больше, Мио издала скорбный крик и совершенно упала духом. Эм, ну, мы поднимем этот разговор снова, когда херафумик, он вернется. Гостей принимал коити, поэтому он чувствовал за них ответственность. Он своевременно прикрыл оплошность и слабо улыбнулся Мио. Вследствие чего Майоми и Херафуми не знали, какое выражение лица принять, так что приняли нейтральное. Майоми не без причины не сказала Херафуми «давно не виделись». Поэтому они неё разбросались мысли, когда оказалось, что это не просто Мия сопровождает Херафуми. Херафуми был одним из возможных женихов Майоми. Однако, поскольку он был старшим сыном клана Ицува, это Майоми, наверное, было одной из возможных невест Херафуми. Они оба были прямыми потомками десяти главных кланов и близки по возрасту. Он – наследник, она – старшая дочь главной семьи, старший брат которой – главный наследник. Условия можно назвать весьма благоприятными. По правде, условия такие же, как у Кацто из клана у тебя обдумывал, на ком хочет поженить Майюми. Масаки из клана Эйдзю был исключён, поскольку младше Майюми. Конечно, у них двоих было собственное мнение по этому поводу, Были и другие переговоры о браке, но они даже не доходили до разговоров о помолвке. Однако Майоми и Херафуми часто вместе ужинали, и их семьи вместе ходили в театр. Вопреки ожиданиям взрослых, пара не интересовалась друг другом, вот почему они двое приняли ничего не выражающее лицо. Однако то, что они всегда молча терпели, лишь ухудшало их настроение, Майоми это прекрасно понимала. «Кстати, когда вы отправляетесь?» Когда поток разговора изменился... Поднялось облегчение, которое никак нельзя было скрыть. Майоми не понравилась такая слабость, и Хюрофуми ответил. «В конце недели мы двинемся на Сосеба. Я слышал, что корабль отходит на следующей неделе в пятницу». Майоми, которая хватило ее несчастье, не позабыла узнать подробности. «Это определенно быстрое решение. Но будьте осторожны. Мы ждем вашего безопасного возвращения». Надев безупречную маску, Майоми, по-прежнему сидя на стуле, наклонилась вперёд. «Спасибо». Майоми посмотрела на пальце ног и решила, что Херафуми и Мио уже, наверное, с ней закончили. «Пока мы не отправились на фронт, Майоми-сан, не могли бы вы нам помочь?» Поэтому, когда она услышала, как Херафуми это сказал, оказалось немного трудновато поднять глаза непоспешно. «Помочь?» Неявно выражая мнение, «нет ничего, чем я могла бы вам помочь», она сознательно по-детски склонила голову. Каменноподобный одноклассник, наверное, не обратил бы внимания, а зрелой она назвала бы его «дерзким». Младшеклассник видел бы сквозь нее и смотрел бы с притворной скукой. Но Херафуми перестал стараться скрыть волнение. У него намокли глаза. «Нет, скорее даже не помочь. Мы хотим, чтобы вы одолжили нам вашу проницательность». Однако на Мио это не сработало. Потому что эффект был предсказуемо слабее на тот же пол? Или потому что Мио выглядела так юно, что смотрела на нее как на старшую? «Майами-сан, вы уже все знаете». Так что это не займет много времени. У нас его недостаточно, чтобы еще выслушать предварительные расследования. Понимаю. Похоже, Мия огорчилась до глубины души, она приторнулась ладонью к щеке. Определенные ее речи и манеры вызывали некое чувство, что она старшая женщина. Тем не менее, впечатление, что она ребенок, который себя пересиливает, было сильным. Она вызвала больше веселья, а не интереса. Однако это все равно не позволило моему расслабиться, она скрыла свою настороженность. И согласилась с Мио. «Магии противостоит магия, волшебникам волшебники. Это, я думаю, у нас есть общее», — продолжил Херафуми. Когда он получил поддержку сестры, к нему вернулось спокойствие. «У нас и есть общее», — он, несомненно, имел в виду между Японией и Великим Азиатским Альянсом. Поняв его так, Майими ждала его следующих слов. «Я буду сопровождать сестру, несомненно, противники это поняли». Майими согласилась с мнением Херафуми, Прежде всего, у Японии никогда не было намерений скрыть, что они задействовали Мио. Кроме полной информации о личности Мио и Херафуми, их принадлежность к армии и их способности были хорошо известны. Поэтому в сложившихся обстоятельствах их дислоцирование вполне ожидаемо. Чтобы с эффективностью поразить противника, ему следует дать об этом знать. Другими словами, склонить противника к компромиссу с секретным оружием не выйдет. Противники понимают, что находятся в невыгодном положении в морском бою против бездна Нессон. Так что мы ожидаем контратаку, совмещающую воздушную боевую мощь с мощью магии. Магия стратегического класса из типа движения бездна магия способная создать сферическую впадину диаметром от нескольких десятков метров до нескольких километров. Корабли, пойманные на море в магическую область, сползают вниз по ответственным стенам воды, переворачиваясь. После отмены магии их поглощают массивные волны. Море возвращается к горизонтальной плоскости, Полосферу можно создать вплоть до километровой глубины. легко захватывая подводные лодки. Если противник находится слишком близко, движения воды могут также нанести ущерб по собственной стороне. Стратегическую магию Мио с ее большой дальностью можно назвать естественным врагом флота. Но вместе с тем бездна Мио совершенно бесполезна против воздушных сил. Она не может вызвать магию без сплошной поверхности воды. Чтобы использовать ее на земле, она должна знать заранее, что на месте есть подземный источник воды. Для применения этой магии нужно придерживаться множества условий. С боевым порядком врага, о котором говорил Херафуми, у нее просто нет другого выбора. «Воздушные силы будут оставлены JSDF. Мы должны подумать, как справиться с волшебниками». С этим она тоже не могла спорить. По сути, магическое сообщество, возглавляемое внутри Японии десятью главными кланами, будь то волшебники при правительстве, при военных или при гражданских институтах, волшебники современной или древней магии – обеспечивала себя само. Сюда, по-видимому, входят и волшебники, сопровождающие армию. «Майоми-сан, вы ведь видели в Йокогаме вражескую магию и как союзные волшебники отбили врага. Мы хотели бы, чтобы вы нам рассказали о вражеской магии, которую видели, и о применённой в ответ действенной магии». На самом деле это был трудный и опасный вопрос. Она не ставила под сомнение необходимость предоставить информацию, она не собиралась отказываться делать то, от чего не могла отказаться. Вот как все было. Хотя я видела вражескую магию, я всегда была в тылу. На самом деле лишь однажды сразилась с ними, когда атаковалась с вертолета. По правде, Майоми дважды непосредственно способствовала уничтожению танка, но она врала ненамеренно, просто это не оставило такого впечатления. Херафоми не сомневался в словах Майоми, однако ее ответ его не удовлетворил. Тогда вы помогали эвакуировать гражданских до самого конца? Под гражданскими он имел в виду не волшебников. Волшебники были признаны в качестве особых существ. Как правило, моими было жаль узкий взгляд обеих сторон, что люди, которые не являются волшебниками, бессильны. Однако сейчас было не время на это указывать. Не совсем до конца, но... Пока я ждала вертолет, мои сверстники остальные их сдерживали. Тогда вы можете нас им представить? Ученикам первой и старшей школы, которые на самом деле дрались против волшебников Великого Азиатского Альянса? Когда Херафуми это сказал, ей на ум тут же пришел один ученик. Зрелый, наглый, но надежный младшеклассник. Ученик первого года, который превратил гигантский грузовик в пыль, был окружён сверкающими псионами и использовал чудесный метод исцеления. Тем не менее, сразу же, почти одновременно, она вспомнила слова «национальная тайна», которые парализовали ей язык. «Майами-сан?» посмотрела подозрительными глазами на запнувшуюся Майоми. И с подозрением на нее посмотрело не только Мио. Херофуми и ее отец смотрели с сомнением. Майоми поняла, что они в нетерпении. «А, нет, точно. Если вы посетите семью Дзимонзи, думаю, получите подробный ответ. Вы имеете в виду Кацтукуна?» Херофуми был отнюдь не неприятным человеком. Естественно, он был славным парнем, но Майоми уже какое-то время чувствовала, что на самом деле он слишком покладистый. Она знала, что Херафуми чувствовал соперничество к парню на два года младше него, чувствовал себя ниже него и считал это нормальным. Однако она полагала, что в это время показывать зависть не так уж похвально. И не только. Он позволил девушке к тому же младше него это понять. Проходной бал, который она поставила ему в сердце, был не совсем искренним. Еще могут быть полезные... Наверное, вот она бы Мари, и Сори Кей, и эти Ядоканан. Канон. Все из ста семей. Я свяжусь с ними для вас. Пожалуйста. Но ну, придираться к партнёру тоже нехорошо. имя сообщила им имена и в деловой манере пообещала устроить встречу.